Лава 168. Дорога домой, часть 3 с и б о д с к и й филиал информационной гильдии, которым заведовал король мышей, считался одним из лучших в Центральном регионе. Он был расположен на окраине, где проживало достаточно небольшое количество людей. В прошлый раз Теодору нужно было найти определенные метки, указывающие на местоположение гильдии. Однако на этот раз все, что от него требовалось, всего лишь повторить свой прошлый маршрут. Пока Тео с Рендельфом следовали к своему пункту назначения, Жители этих мест то и дело появлялись и исчезали в лабиринте городских окраин, который был их домом. Все шло хорошо ровно до тех пор, пока товарищи не нашли потрепанную дверь в конце дороги, а затем в нос ударил знакомый запах. Это же... Да, это запах человеческой крови, причем очень насыщенный. Теодор и р е н д о л ь машинально п р и г о т о в и л с ь к бою, глядя на полуоткрытую дверь. р а н д о л ь был опытным воином, а потому он мог с уверенностью сказать, что у к р ы т и информационной гильдии заполнено мертвыми людьми. Настолько густой запах смерти означал, что там по крайней мере десятки, а возможно даже сотни тел. Товарищи осторожно подошли вплотную ко входу в информационную гильдию. Предлагаю перед входом дважды все проверить. Теодор сделал шаг вперед, намереваясь просканировать эту область при помощи магии обнаружения. Волны магической энергии сорвались с его ладони и направились внутрь убежищ информационной гильдии. Словно ультразвук летучей мыши, они отскакивали от стен и потолков, пытаясь найти хоть кого-то выжившего. Вскоре заклинание з а к о н ч и л свое действие. Этео застывшим лицом произнес. «Все мертвы. По крайней мере, внутри точно никого нет». «Та была настоящая резня. Солнце еще не зашло, поэтому убийца явно смело человек», — подметил р е н д е л ь п о б е ж и щ е г и л ь д и было скрыто из виду, но в е д ь всех этих людей было попросту невозможно. не привлекая внимания других обитателей трущоб. р а н д е р ь поднял свои парные мечи, готовясь встретиться лицом к лицу, с любой неизвестностью, и шагнул вперед. Товарищи вступили в проход, по которому Теодору уже довелось пройти год назад. В прошлый раз он не использовал магию освещения, чтобы не провоцировать гильдию. Однако теперь он решил вызвать несколько светящихся капель, чтобы хоть немного осветить окрестности. Разница по сравнению с его предыдущим посещением этого места... Закричалось в н а л и ч и е тяжелого запаха крови и неприкрытых дырах по правую и левую сторону прохода. Теодор огляделся и обратился к р е н д е л ь ф у который шел впереди. «Их убили, используя элемент неожиданности, а значит, убийца весьма талантливый». «Не думаю, что это так», — возразил р е н д е л ь ф «Взгляни внимательно на эти тела». «Что там?» Раз у «Мастера меча» зародились какие-то сомнения, то Теодор решил последовать его совету, не став задавать лишних вопросов. Теодор проломил стену, на которую указал р е н д е л ь ф и под ноги вывалилось несколько тел. Они настолько сильно истекали кровью, что в помещении, расположенном за стеной, не было ни одного квадратного метра, н е выпучканного ею. Однако Теодор больше напрягся из одного факта, связывающего все эти трупы. Все т е л а принадлежат членам информационной гильдии. Но почему н е так выглядят? На их лицах застыли улыбки или другие вполне н о р м а л ь н о е выражения. Теодор не был знаком с мечами Империи. Но вряд ли в этом мире было много людей, которые смогли бы сохранить столь спокойное выражение перед тем, как их должны были убить. Однако трупы выглядели так, будто они даже не знали, что находится в смертельно опасной ситуации. «Это сделал очень искусный мечник», — крайне серьезно произнес р е н д е л ь глядя на разрезы. Он, как никто другой, был уверен в своей скорости. Но действительно можно было убить десятки таких людей, как эти? Людей, которые всю свою жизнь привыкли прятаться и жить в тени? Хватило бы скорости самому р э н д е л ь ф у чтобы воспроизвести подобную сцену. Нет, даже легендарный грандмастер не смог бы этого сделать. Рэндальф несколько раз прокрутил эту ситуацию в своей голове, и счел и абсолютно невозможной. Это была трудная задача даже для к р а й неквалифицированного человека. А без помощи способности ауры или магии Сделать нечто подобное вовсе было невозможно. Товарищи продолжали идти мимо странных трупов. И вот вскоре т е увидел это. В том месте, где он впервые встретился с г е б р о й лежало тело разобранное настолько, что он даже не сразу догадался, что оно когда-то было живым человеком. «Пытки», – прошептал Теодор. «На земле лежало ровно двадцать пальцев от рук и ног. Глазницы были совершенно пустыми». а кожа полностью содрана. Причина, по которой Теодор и р э н д е л ь ф смогли и н т и ф и ц и р о в а т ь расчлененный труп, заключалась в том, что телосложение г е б р ы было необычайно большим для среднестатистического человека. На удивление Теодору было крайне болезненно неприятно видеть смерть человека, к о т о р о ю он когда-то знал. «Это мне знакомо». «Изучай это ужасное зрелище», пробормотал р э н д е л ь ф «А?» – переспросил Теодор. Это очень похоже на то, что нам рассказывали о пытках в Империи во время моего обучения в Школе Рыцарей. Первым делом нужно отрезать пальцы или лишить человека конечностей, затем выколоть ему глаза, чтобы т е л о л и ш е н о г о одного из чувств, а обострились остальные, и, наконец, принести ему непереносимую боль, сдирая кожу тоненькими кусками. Этот метод славился своей высокой эффективностью. Пытки в стиле Империи Андрас. В конце концов, т е д о р почувствовал, будто его ударил молнией. Трупы пытки, родом из Империи Андрас. Вспомнив два факта, которые были глубоко погреблены в его воспоминаниях, ц е л о словно осенило. «Не может быть!» «Один из семи мечей Империи?» «Что? Семь мечей?» В ответ воскликнул р э н д е л ь ф забыв о том, что их могут услышать. Однако Тедор первым делом решил не объяснять своему товарищу подробности своего предположения, а кое-что проверить. Он вспомнил, что слышал от Мастера Белой Башни в Великом Лесу. Неизвестный Мастер Меща, предположительно один из Семь Мечей Империи, обладал способностью исчезновения. В ладонях Теодора появился примитивный амулет с красным кристаллом посередине. Плюс п Хвост побежденного. Тип аксессуар. Это артефакт, созданный с использованием части тела человека, который предположительно является одним из Семь Мечей Империи. Часть тела была отрезана непосредственно самим Мастером Белой Башни. Красный кристалл посередине выглядит как драгоценный камень. Однако он является особым предметом, созданным путем преобразования конечности Мастера Меча. Благодаря этому он обладает функцией отслеживания. Данный артефакт предназначен для выслеживания цели направления к ней его владельца. Дальность действия – 30 километров. Класс предмета редкий. При поглощении предмета вы получите небольшое количество магической силы. При поглощении предмета остаточная аура будет препятствовать циркуляции магической силы. При потреблении увеличится мастерство в л а д е н и я магии отслеживания. «Пожалуйста, обратите внимание, данный предмет содержит кровь с высокой концентрацией ауры. Поглощение этого артефакта негативно скажется на пользователя». Как только Теддор прочитал информационную сводку об артефакте, он в л и л н е о магическую силу, даже не потрудившись посмотреть на изумленное лицо р э н д е л ь ф а Этот амулет был создан с помощью руки Мастера Меча, которого Мастер Белой Башни победил в Великом Лесу, и теперь использовался для отслеживания пострадавшего. Если артефакт с р а б о т а е то л и ч н о с т злоумышленника гарантированно станет понятной. Теодор активировал артефакт. И тот оправдал его ожидания, разбрасываясь в стороны красное свечение, которое рассеялось по потолку, стенам и полу, после чего воспроизвело на левой стене настоящую карту. Изображение местности было настолько совершенным, что его можно было бы продать в картографической лавке, причем за достаточно крупную сумму. Эта функция была возможна исключительно благодаря пространственной магии «Мастера Белой Башни». «Это... это место находится за пределами Сепота?» Посмотрев на карту, ошеломленно промотал Теодор. Это была не окраина города, а пустырь, находящийся далеко за его пределами, где можно было встретить лишь песок д да о знойный ветер. В центре карты мигал синий огонек, показывающий расположение мастера меча. А в следующий момент... «Да что это вообще такое? Может, господин Теодор соизволит?» а В то время как р э н д а л изливал жалобы и претензии в сторону Теодора, синяя точка на мгновение исчезла с красной карты. Другими словами, слеживый Мастер Меча использовал свою способность ауры. Независимо от того, насколько эффективными были способности, они быстро потребляли ману. Таким образом, ни один Мастер Меча не стал бы использовать свое самое сильное умение в ненужных ситуациях. Это означало, что теперь цель вновь вела с кем-то бой. Если это не информационная гильдия, То кто же? В комнате, з а п о л н е н н тяжелым запахом крови, раздался преисполненный п о д о з р и т е л ь н о с т и голос Теодора. Примерно в десяти километрах от филиала информационной г и л ь з и Короля Мышей находился человек, который был обозначен как такой, который знал Теодора Миллера. Отец б и л высококлассный воин, н а н я т о к о м п а н и и Орку, смотрел на человека, стоявшего перед ним. «А ты еще кто такой?» — хотел он спросить, но попросту не успел. Как только отец сбил, попытался открыть рот. Его голова уже катилась по горячему песку. Он умер в тот самый момент, когда встретился с неизвестным человеком. И п о с м о т р е в на него, он даже не успел понять, что его судьба уже предрешена. Следующих пять человек постигла та же участь. Шесть крайне бдительных пользователей ауры мгновенно превратились в трупы. Однако мастер меча, скрывавшийся под маской, явно был чему-то недоволен. Этот мусор был всего лишь приманкой. Его совершенно не восхищал свой собственный успех столь филигранно проделанной работы. Однако в ответ на слова человека в маске, из-под земли, покрытой песком, поднялось несколько теней. «Кто ты? Почему нападаешь на нас?» Спросила одна из теней, которая казалась их лидером. «Меня уже несколько раз задавали этот вопрос, но я не думаю, что тебе стоит знать на него ответ». Холдно ответил мужчина в маске. «Ты ведь знал, что я приду, верно?» х м это уже третий раз за сегодняшний день. Ты дважды вызвал волнение и думал, что это останется незамеченным?» «Нет, как раз таки я ожидал, что ты об этом узнаешь. Я просто подумал, что ты достаточно умен, чтобы уйти. Что ж, прошу прощения за свою наивность». Несмотря на жуткий голос, исходящий из тени, мужчина в маске совершенно его не страшился, а потому продолжил издеваться над своим собеседником. «Даже не знаю, на что ты рассчитываешь». Ты п о д г о т о в и л какие-то особые средства, чтобы совладать со мной? Или ты намерен просто предоставить мне информацию, которую я хочу? Тебе нужна информация о его местонахождении? М да. Я, если бы ты с самого начала выслушал меня, то б ы ваши группы остались бы ц е л а я Так что в их уничтожении в и н е только себя. Продолжил говорить человеку маски, в то время как вокруг его клинка возникла белая аура. Победитель получает все, а неудачник ничего. «Я сильнее тебя, поэтому я имею право забрать твою жизнь». Таков был закон джунглей. Этот мужчина, держа в руке клинок, был ближе к зверю, нежели к человеку. А затем моща у р ы м а с т е р а Меча появилась во всей своей красе. Пространство, на которое было направлено лезвие Меча, раскололось на две части. Даже песок и ветер были разделены пополам. «Этак, скажи мне, где Теодор Миллер?» — спросил мужчина в маске. Магическая сила, поддерживающая форму тени, зашаталась, и на какое-то время они исчезли из виду. Человек в маске обладал мощью, достаточной для того, чтобы поколебать магическую силу теней. Он был попросту невероятным монстром, и если бы его оппоненты были реальными людьми, а не тенями, то они, скорее всего, решили бы тут же ретироваться. Однако ведущая тень была б е с к у р а ж н а этим проявлением силы, и лишь рассмеялась над мужчиной. «Глупый мастер меча». Сфера, к о т о р о й ты достиг беспомощно перед лицом истинной смерти. Неужели ты действительно хочешь поиграть с нами в закон джунглей? Именно так. Сильные слабые. Сегодня я научу тебя ценностям, которые стоят выше этого. А затем в е д у щ и й тень, чернокнижная к о м п а н и и Оркус, беззаботно приговорила мастера меча к смерти. Я превращу этот меч в металлолом. С этого момента... Ты будешь поклоняться смерти.